Глава шестнадцатая. Им было видно, как черный хозяин повернулся и жестом приказал Посейдону следовать за ним. Они вошли в большой низкий зал, возможно, резервный двигательный отсек. Потолок зала поддерживали металлические колонны. Под кожухами стояли какие-то механизмы. Хозяин остановился. Один из роботов поднес ему трубку с утолщением на конце. Вторую такую трубку дали Посейдону. Это было оружие. Но звуки не достигали зала, в котором ждали люди и ашиклеки, и потому непонятно было, как пользоваться этим оружием. Но тут хозяин поднял руку, и из растроба трубки вылетела светло зеленая нить огня. «Тип лазерного бластера», — сказал профессор Камура. Ошиклеки засуетились. Они поняли, что все таки им покажут развлечение. Посейдон кивнул. Роботы разошлись в разные концы зала, и остановились за колоннами. Зеленые лучи разрезали полутьму. С неожиданной для случайного зрителя ловкостью и быстротой роботы перебегали за колоннами, прятались за агрегатами и машинами, лучи скрещивались, как длинные шпаги. Потом, на секунду, оба робота пропали из виду. Потом появился Посейдон. Он осторожно выглядывал из-за колонны, стараясь увидеть врага. А в этот момент хозяин вышел из-за агрегата сзади и прицелился. Посейдончик сзади! закричала Алиса. Конечно, Посейдон не мог услышать ее крика, тем более утонувшего в восторженных воплях ошиклеков, но инстинкт старого разведчика заставил его мгновенно обернуться вокруг своей оси и, не глядя всадить луч в грудь черного хозяина. Тот мгновенно засветился, зеленый ореол вспыхнул вокруг его черного плаща. Потом пошел дым, и черный хозяин рухнул на пол. Посейдон сделал шаг к нему, не опуская бластера. Тогда хозяин приподнял голову и сказал что-то. Отбросил свой бластер, поднялся, подошел к экрану. Вот он стоит перед экраном и глядит прямо на Алису. Только глаз у него нет. Щелкнуло. Возник звук. «Я проиграл», — сказал черный хозяин. «И вынужден подчиняться. Приказывай». «Сейчас мы проходим в узел управления корабля и запускаем гравитационные двигатели», сказал профессор Камура. «И берем курс на Марс». «Это невозможно», сказал хозяин. «Мы доставили столько неприятностей людям, что они будут мстить. Они убьют моих ашекляков. «Неприятности — слишком мягкое слово», — заметил Посейдон. «Отдумайтесь», — сказала Полина. «Мы не мстим тем, кто болен, а вы больны, и больны о шиклейке. Вас нужно лечить, а не наказывать». «Мы все здоровы. Лучше мы улетим дальше и будем искать себе ненаселенную планету. Или вечно будем скитаться в космосе». Я провел здесь несколько месяцев. сказал профессор Камура. «И «Я знаю, в каком плачевном состоянии ваш корабль и сами ошиклеки. Системы постепенно выходят из строя. Ошиклеки деградируют и вымирают. Через несколько десятков лет вы вымрете». Наступила пауза. Наконец, словно посовещавшись с кибернетическим мозгом и взвесив все аргументы, черный хозяин произнёс. «У меня нет выхода». Я подчиняюсь при одном условии. «При каком?» — спросил Камура. «Если ашиклейки останутся живы». «Мы даем вам слово», — сказала Полина. «Я отдаю вам слово, кузен», — сказал Посидон. «Роботы не умеют лгать».